11 Откуда только она свои завиральные идеи берет? Всегда говорил, у тебя в голове два одиноких нейрона, как встретятся после долгой разлуки, сразу какую-нибудь ересь на радостях и выдадут. Вот свеженькая. А если меня автобус переедет, ты со мной не останешься? То ли утвердительно, то ли со знаком вопроса. Поинтересовался. А ты? Если автобус выберет меня? С этими автобусами никогда не поймешь, кого им надо. говорит Я останусь весомо так иными словами а ты нет отморозок И такой во всем этом скромный трагизм прямо чуть было не прослезился. Видать, ее разобрало от того, что про книгу ей рассказал эгоистичный ген Ричарда Докинза книжка семьдесят шестого года, но вечно актуальная. биологу ее грех не знать в свое время именно благодаря ей определил свои позиции. Мозги здорово на место ставят. В двух словах Докинс выдвинул теорию, что люди – лишь живые сосуды для разумных генов и служат единственной цели – выживанию этих спиралей. А чтобы выжить, гены запрограммировали в человеке эгоизм, и не только в человеке. Птица вовсе не из солидарности предупреждает стаю о приближении хищника. Если всех сожрут, одна она не выживет. Газель, завидев льва, начинает подпрыгивать на месте, подавая сигнал сородичам. «Стотинг» это называется. Можно подумать, что она с дуру привлекает внимание львы. Ничего подобного. В переводе с «газелью» звучит это так. «Видишь, какая я сильная и ловкая. За мною погонишься, останешься без ужина. Советую присмотреться к соседке». «Гены, детерминируя способность к высоким прыжкам, спасают тебя». Газелем до лампочки, от знакомства с клыками и когтями. Им же еще реплицироваться и реплицироваться. Кстати, насчет репликации, размножения. Маринка все поминает фразу, когда-то сказанную «Будь у тебя ребенок, я бы с тобой не связался». Нежелание вешать себе на шею чужого отпрыска – нормальная генная реакция. Вот зачем нужен процесс ухаживания за самкой? а не позволить ей навязать тебе готового зародыша. У мышей, например, самец секретирует вещество, запах которого вызывает выкидыш. Глупо чужим генам зеленый свет давать. к прочему ген подбивает родителя скидывать на партнера жизнеобеспечение детеныша, чтобы сэкономить силы на следующую репликацию. и кончается тем, что бессмертные спирали избавляются от бесконечной вереницы смертных тел, медленно шествуя, каждое к своей собственной вечности. Красиво сказано. Так что все эти душевные метания, страсти и прочая эмоциональная лабуда довольно смешны с точки зрения биологии. Впрочем, по Дукинзу, хомо сапиенс обязан взбунтоваться против эгоистичного гена, Удариться в альтруизм и начать подставлять зад под удары судьбы и отдельных индивидуумов. Так сказать, двинуть по стопам матери Терезы. Вот только он и мать была миллионершей, а миллионы очень хорошо зад прикрывают. Альтруистничай на здоровье. Что достина непроприятия отпрыска от другого самца? Маринке бы задуматься, она повесила бы на себя детеныша другой самки. Tote ano.